Но мало-помалу притягательная сила Луны неизбежно увеличится, и снаряд, обращенный конической частью к Земле, начнет с возрастающей скоростью стремиться к Луне, пока не упадет на ее поверхность. Стало быть, цель будет достигнута. Ничто уже теперь не могло помешать успеху предприятия. Николь и Ордан — разделяли радость Барбикена. Друзья обсуждали все эти столь новые для них явления, которые поражали их на каждом шагу. Восторженный Ардан делал из всего самые фантастические выводы. «Друзья!» — воскликнул он. «Какой прогресс сулила бы Земле возможность каким-нибудь способом отделаться от закона тяготения, от этой грузной цепи, которой мы прикованы к земле. Ведь это все равно, что дать свободу пленнику. Никакой усталости ни в руках, ни в ногах. Если теперь, чтобы держаться над землею в воздухе одной только работой мускулов, нужна сила — в пятьдесят раз превышающие силу человека, то тогда без законов тяготения нам достаточно будет только усилия воли, чтобы по своей прихоти взлетать в пространство». «Да», — заметил Николь, смеясь, «если бы можно было уничтожить силу тяжести, как уничтожают боль при помощи наркоза, «Многое изменилось бы в нашей современной жизни». «Решено!» — вопил Мишель, воодушевленный своим фантастическим проектом. «Уничтожим силу тяжести! Тогда не понадобится никаких лебедок, никаких кранов, тросов, рычагов. Все эти приспособления потеряют всякий смысл». «Хорошо сказано», — заметил Барбикен. «Но если всё потеряет вес, то ничто и не сможет держаться на месте. Ни шляпа на твоей голове, дорогой Мишель, ни дом на своем фундаменте, потому что камни, из которых он сложен, держатся только силой тяжести. Не существовало бы лодок, которые держатся на воде только силой земного притяжения. Не осталось бы даже океана, воды которого удерживаются в равновесии только благодаря силе тяготения. Наконец, от нас ушла бы и сама атмосфера, потому что ее частицы, ничем более не сдерживаемые, рассеялись бы в беспредельном пространстве — «Какая жалость!» — огорчился Мишель. «Уж эти мне положительные люди вечно стараются стащить меня с небес на землю». «Утешься, Мишель!» — продолжал Барбикен. «Если и не существует на свете планеты, где бы не действовали законы притяжения, то все же ты...» Побываешь на планете, где это притяжение гораздо слабее, чем на Земле. — Это на Луне-то? — Ну да, на Луне. Все предметы на ней весят в шесть раз меньше, чем на Земле, и это очень легко установить. — И мы будем в состоянии заметить это? — Разумеется. — Разумеется потому что 100 наших килограммов на поверхности Луны весят только тридцать. А наша мускульная сила там не уменьшится? Нисколько. Если ты употребишь усилие, необходимое для прыжка на метр от Земли, то на Луне при том же усилии ты подскочишь на восемнадцать футов. Стало быть... «На Луне мы будем настоящими геркулесами!» — вскричал Мишель. «Да, тем более, — сказал Николь, — что если рост селенитов пропорционален массе их планеты, они будут казаться нам просто карликами, ростом не больше фута». «Лилипуты!» — обрадовался Мишель. «А я буду...» «Разыгрывать роль Гулливера. Мы воплотим в жизнь легенду о великанах. Подумайте только, как выгодно бросить собственную планету и пуститься в странстве по Солнечной системе». «Погоди, Мишель», — остановил его Барбекин. «Если уж тебе непременно хочется быть Гулливером, советую тебе...» посещать только меньшие планеты нашей системы, вроде Меркурия, Венеры или Марса, массы которых меньше массы Земли. Если же ты отважишься отправиться на планеты вроде Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, роли переменятся, там ты сам будешь лилипутом. А на Солнце... Плотность Солнца в четыре раза меньше земной. Объем его в миллион триста двадцать четыре тысячи раз больше, а притяжение больше земного в двадцать семь раз. При таких условиях тамошние жители должны быть ростом по крайней мере футов в сто. «Тысячи чертей!» — вскричал Мишель. «Значит, сам я был бы на солнце пигмеем, букашкой?» «Гулливером у великанов», — подсказал Николь. «Именно так», — согласился Барбикен. «Тогда не лишнее было бы захватить с собой на солнце несколько пушек». «Ну, это напрасно», — сказал Барбикен. Снаряды на Солнце не произвели бы никакого эффекта и не пролетели бы и нескольких метров. Вот это здорово! И вполне достоверно. Притяжение этого огромного светила так сильно, что предмет весом в 70 килограммов на Земле будет весить на поверхности Солнца 1930 килограммов. Твоя шляпа «Десяток килограммов. Твоя сигара — полфунта. И, наконец, если ты упадешь на солнечную землю, то твой вес будет настолько велик, около двух тысяч пятисот килограммов, что ты не сможешь подняться и встать на ноги». «Что за черт?» — воскликнул Мишель. «Стало быть, там всегда...» Надо таскать при себе небольшую карманную лебедку. Ну, дорогие друзья, на первый раз удовольствуемся луной. Здесь, по крайней мере, мы будем важными особами. А там посмотрим, стоит ли отправляться на солнце, где нужна подъемная машина, даже для того, чтобы поднести карту стакан вина.